Глава 6. Макс. Пять минут спустя я вылезаю через окно, предварительно оглянувшись по сторонам. А затем прокладываю себе руками дорогу между пальмами. Оказавшись на берегу, где меня уже ожидают Джон и Арчи, радуюсь, что за то время, что мы занимались оральным сексом, дождь закончился. Не то чтобы пасмурная погода была противопоказанием к серфингу, напротив, Каждый серфер мечтает хотя бы раз покататься в самый сильный шторм. Но сегодня хотелось бы спокойствия. На часах еще нет и семи утра, и, судя по всему, ожидать ветра и больших волн не стоит. И это то, что нужно, учитывая, что мой брат-псих задумал нечто ужасное. Поймать смертоносную волну Сайклопс. Просто законченный псих. Но доказать серферу, что пытаться поймать восьмиметровую волну смертельно опасно — Это что-то из разряда фантастики. Если бы я решил совершить подобное, то вышла бы еще одна часть Терминатора. «Эй, Макс!» — кричит тот самый псих, показывая мне Шаку. На нем ярко-розовые шорты и расстегнутая рубашка с пальмами. Его взъерошенные темные волосы, как обычно, в полнейшем беспорядке, как и жизнь Арчи в целом. И по его искрящимся зеленым глазам я понимаю, что он вообще не представляет, на что подписался. Скажи, что этой ночью ты хоть немного поспал, иначе я отказываюсь доверять тебе свою жизнь. Подмигивает мне брат, и я закатываю глаза. Когда глаза возвращаются на место, я встречаю его скептическим взглядом. Немного, понятие очень растяжимое, Арчи. Теперь глаза закатывает брат. Ты все равно сегодня не будешь рисковать жизнью, придурок. Шумно выдыхает Джон, скрестив руки на груди. В смысле? Меж широких бровей Арчи появляется складка. В прямом. Фыркую я. Будем кататься по океану, лежа на досках. Тебе сперма в мозг ударила? Я просто не могу не закатывать глаза. С каждой репликой этого идиота я рискую остаться без глазных яблок, ведь от такого огромного количества закатываний они просто могут не встать на место. После тренировки я все таки поговорю с отцом, чтобы сделать анализы ДНК Арчи. Он просто не может быть моим братом. Его подкинули маме в роддоме. «Хотя вряд ли в твоем организме осталась хоть капля спермы, учитывая то, что вчера мы разошлись в 8 вечера, а ты так и не явился домой», — усмехается брат. «Честно, думал, в твоем возрасте уже не стоит так долго. Ты на Виагре?» «Одевайся!» — затыкает его Джон, бросая в него гидрокостюм. Арчи ловит его и разводит руками. «Я ведь комплимент ему сделал!» «Одевайся!» — повторяю слова Джона, пока застегиваю свой гидрокостюм, пристегиваю лишь и подбираю с песка доску. — И давай быстрее, у нас есть всего несколько часов. — Ты же только что вылез из ее постели, — негодует Арчи, — и снова собираешься туда вернуться? — Все, тебе надоело делать вид, что ты праведник и ты вкусил хорошего секса? Пропускаю его реплики мимо ушей, чтобы не стать предметом допроса Джона, которому лучше не знать, с кем я провел вторую ночь подряд. И иду на пляж, где волны наперегонки несутся к берегу. Они ударяются о песок, оставляя после себя пену. И тут же возвращаются обратно. Вдалеке слышны крики чаек, которые эхом проносятся по пока еще пустынному побережью. Все же в пасмурной погоде есть свои плюсы. Пересекаю белую пену и бросаю доску на воду. Лежа на борде, начинаю грести все сильнее и сильнее, пока не доплываю до места, где гладь воды идеально ровная. Кажется, тренировку придется отменить. Рядом появляется Арчи. Почему? хмурюсь ну бро что ты видишь он проводит рукой в воздухе сегодня же нет волн они нам и не нужны джон подплывает к нам и тут же садится на центр доски я следую его примеру садись на доску зачем арчи широко распахивает глаза будем любоваться друг другом джон закатывает глаза вызывая у меня смешок обхохочешься юрничает брат я серьезно я пожимаю плечами мы тоже «Сегодня нам не нужны волны». «Почему?» — недоумевает Арчи. «Потому что ты собираешься ловить циклопа, одну из самых гигантских волн в мире. И тебе наверняка известно, что это не подвластно даже многим опытным бигвейв-сёрферам. Поэтому для того, чтобы покорить этого монстра, тебе нужно много тренироваться». «Но я хорош». «Никто не спорит», — вмешивается Джон. «Проблема в том, что ты привык делать все быстро. Тебе нужно все и сразу». А здесь речь идет о том, чтобы не просто поймать волну, но и о том, чтобы выжить, ты понимаешь? — Ну не обобщай, — хмыкает Арчи. — Не все я делаю быстро. В постели я и сам, как настоящий циклоп. — Арчи, соберись, — устало прошу я. На шутки нет времени. Брат откашливается и садится на борт, следуя нашему примеру. — Ладно, прости. Так значит, сегодня мы не будем ловить волны? — киваю. — Тогда что мы будем делать? — Учиться выносливости. Арчи открывает рот, чтобы что-то сказать, но я перебиваю. «Если ты сейчас выкинешь очередную пошлую шутку, то тренировка окончена». «Я тебя услышал». Он вскидывает ладони. «Давай посерьезнее, Арч», — просит его Джон. «Я все еще против, чтобы ты делал это». Шумно выдыхаю. «Нам нужен этот тендер. Ты сам просил, чтобы я придумал что-то такое, чтобы мы выиграли у Ричардсонов любой ценой». Такого я не говорил. «Я сказал лишь, что мы должны сделать что-то, чтобы завлечь туристов со всего мира». Я точно не подразумевал, чтобы на кону была твоя жизнь. Я буду осторожен. Набираю полные легкие воздуха и шумно выдыхаю. Но только если ты действительно будешь готов. Свожу брови к переносице. У нас впереди несколько недель ежедневных тренировок. Ты должен отнестись к этому серьезно, Арчи. Арчи кивает. Никаких опозданий, никаких отлыниваний, пьянок, бессонных ночей. Каждое утро, за редкими исключениями, перед работой мы встречаемся здесь. «У тебя есть всего месяц и одна попытка, Арч». «Я понял», — выдыхает брат. «Так и каков план?» «Твоя задача — проплыть до Шут-Харбора и не сдохнуть», — командует Джон. Воцаряется тишина, и Арчи смотрит на нас широко распахнутыми глазами. «Что, прости? Что слышал?» «Ты же знаешь, какое здесь расстояние, да?» «Ты же знаешь, какого размера циклоп, да?» — парирует Джон. Арч. Ты собираешься поймать самую страшную волну в мире. Подключаюсь я. И я напоминаю, что ее невозможно поймать с берега. А значит, есть вероятность, что тебе придется находиться в воде несколько часов. Это в худшем случае! Нет, возражаю. Это в лучшем случае. В худшем ты... Умрешь! Договаривает за меня Джон. Арчи тяжело сглатывает. Может, ты передумаешь? Не теряю надежды. Уверен, мы можем просто показать все, на что способны. Можно подключить Зандерса, сделать погружение. Устроим на пляже коктейльную вечеринку, я буду готовить. Некоторое время брат молчит. Но затем, набрав полные легкие воздуха, сообщает. Нет, это не то. Мы должны взять этот тендер своим мастерством, а не показать, что хороши в вечеринках. Для развлечения у телеканала и так полно людей. Нам нужен этот тендер. И даже если мы не победим, циклоп прославит меня, а заодно и нашу школу. А нас узнает весь мир, Макс. Но это рискованно. «Да, каждый наш шаг — это риск, но я занимаюсь серфингом столько, сколько себя помню, и я должен это сделать!» «Ну почему просто нельзя было сказать, да, ты прав, идея полное дерьмо, погнали домой?» «Ну тогда вперед! Ложишься на доску и грибу так, словно собираюсь поймать волну!» — перебивает Джона Арчи. «Нет, Арч!» — качает головой Джон. «Если ты будешь грести так же быстро, то слишком скоро выдохнешься, а тебе нельзя понапрасну растрачивать энергию!» Грести нужно медленно, дышать глубоко и совершать движение в определенном выверенном темпе. Вдох, взмах руками, скольжение, выдыхаешь и снова. Вдох, взмах руками, скольжение. Ты справишься? Вижу в глазах брата волнение, и мне становится не по себе. Арч. «Я справлюсь», — перебивает меня брат. «Во всяком случае, я попытаюсь. Это ведь просто тренировка. Если дальше все пойдет хорошо, то мы сделаем это». Если что-то пойдет не так, то просто придумаем что-то другое. Будем действовать по обстоятельствам. Мы же справимся, да? Неуверенно киваю. Мама убьет нас, когда узнает. Если узнает, — поправляет меня Арчи. Ну и если волна не убьет меня раньше. Ха-ха. Не смешно. Твою мать, и зачем я только полез во все это?